Ребенку. Которую ночь не спится, ты дремлешь, припав ко мне, льняные твои ресницы чуть вздрагивают во сне. Вздохнул, улыбнулся слабо, не скоро еще рассвет, когда бы тебя могла бы собою прикрыть от бед.